лев храмов напросившийся водоносом обхватив коленку сидел на лавочке и ошарашенно покачивался в такт ивановым движением иван кириллович вдруг сказал он и голос его был настоен восторгом и удивлением иван кириллович ведь это ж симфония а не просто работа ведь твоим рукам Памятник нужно поставить. Я не шучу, Иван Кириллыч, честное слово, не шучу. У тебя будто машинки волшебные вместо рук. Что захочешь, то и сделают. А что? — довольно хмыкнул польщенный плотник. И за мое почтение и сделают. В тебе же, наверное, Микеланджело умирает, Иван Кириллыч. Челлини. Левушкин не понял, но почувствовал, что опять-таки хвалят, и потому движение его стали еще более закончены и ловки. «Куда нам до заграничных?» — между делом пококетничал он. «Куда нам в лаптях, до них в галошах? Мы так обняв валилась!» Я, склабившись груши, хлопотавший вокруг стола, лихо спрыгнул с лесов. «Перекур с дремотой!» Но не успели они рассесться как во дворе, в сопровождении участкового и пожарника с портфелем, появился Никишкин. Он шел прямо к строению, шел, будто полководец на смотру, на шаг впереди сопровождавших, шел, припечатывая каблуками землю, и каждый его шаг предвещал угрозу и вызов, и колючие глаза были исполнены решимости. — Да, — обескураженно почесал в затылке Василий. — Летит птица. Штабель поднялся и, выйдя навстречу гостям, встал между ними и домом. — Я слушаю вас. Левушкин осторожно отстранил встревоженно застывшую на месте грушу и тоже вышел из-за стола. — Что этот ворон надумал? То — То-то все по закону, не подкопайся. Никишкин едва лишь краем глаза окинул водопроводчика с головы до ног и, поворачиваясь поочередно то к пожарному, то к чистковому будто только эти двое и были здесь стоящими собеседниками, заговорил. — Вчерась. Вечером сам промерял. Ровно шесть метров. На цельный метр больше, чем в разрешении. С умыслом несознательность. — Хапнуть все норовят лишнего, а на других плевать. Вот я, к примеру, сарайшку хочу поставить для всякой там шурум-бурум. Чего ж рядом с выгребной ямой я ее ставить буду? Он выложил свою претензию единым духом и лишь после этого удостоил штабелевское воинство взглядом, исполненным победного вызова. При гробовом молчании испитой пожарник с вихляющимися ногами, болтавшимися в его кирзовых не по размеру сапогах, как колотушки в ступах, раскрыл блинообразный портфельчик, вынул оттуда рулетку и старательно промерил фасадную сторону цоколя. — Шесть метров! — неожиданно басом изрек он. — Ровно шесть! Василий увидел. Как в оловье шея водопроводчика наливается кровью, и пудовые с ржавым отливом кулаки его набухают тяжестью. Дворник уже дернулся, было чтобы удержать друга, но плечи Отто неожиданно поникли, а сам он мешковато обмяк, низко опустил голову и, неуклюже повернувшись, вяло потащился к котельной. Иван застонал протяжно, боднул воздух и двинулся к Никишкину. — Ржа ты! Ржа! — захлебываясь, говорил он при этом, и слезы текли по запаленным щекам его и оставляли на них светлые борозды. — Проедаешь жизнь! И нет на тебя порухи. Какая-такая зверюга! И от какого такого шелудивого пса рожала тебя? да я плюну на тебя, чтоб ты издох, пес! Что ж ты нам век заедаешь?» Плотник схватил его за грудки. Тот беспомощно замахал руками, пытаясь вырваться, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Если бы Калинин не втиснул меж ними руку и не развел бы их. — Хватит. — Ты, Левушкин, сядь, остудись. — А ты? Он встал лицом к лицу с Никишкиным. — Иди домой. Мы тут без тебя кончим. Я за твои кости не ответчик. Никишкин для престижа немного еще потоптался на месте, поерзал злыми глазами по сторонам, но, видимо, память о крутом калининском норове еще не выветрилась у него из головы, и потому перечить он поостерегся, но последнее слово не сдержался, оставил-таки за собой. — Щей Дамзаковских не хлебал, Левушкин! У меня свидетели есть, я с заслугами! Мы стихии не дадим разбушеваться! — — Вот вы, — он ткнул пальцем в пожарника, — свидетелем будете, он меня за грудки брал. Пожарник обескураженно хлопал кроличьими глазами и все оборачивался, ища поддержки к участковому, и шепеляво повторял на разные лады. — Александр Петрович, ну, Александр Петрович, эх, -э -э -э, Александр Петрович! А — -а". поморщился в ответ участковый и тут же показал Никишкину спину чем как бы окончательно выключил его из общего разговора. Вот что, ребятишки! Он бросил планшет на стол и сел. Ломать так и так придется. Противопожарная безопасность. Дурить нечего. Кладка свежая, одну стену разобрать на день работы. А тому, гуголю, я еще вставлю фитилек в одно место. — Александр Петрович! — взвился Иван. — В переборке ли дело? Скусу! Не осталось. Вот-то дерьмом облил. Эх! Он отчаянно взмахнул рукой и придвинулся к Лашкову. — Вася, будь другом, дай пятерку. Василий обшарил карманы, и вместе с серебром и медью наскреб около трех рублей. Вот тут все. Может, не надо, а, Иван? опять ведь до зеленых чертей нахлебаешься и на тебя вся надежа и напьюсь и до зеленых иван сгреб деньги и поднялся да разикая гнида дасттреку штабельлю завтра вы ему ножник понравится на дворе изобразите снова ломай нет на эти дела для — Погоди! — остановил плотник участковый и, отстегнув планшет, вынул оттуда и положил перед ним пятерку. — Расстраиваешься только на трояк-то, и загонишь. Бери-бери, за тобой не останется. Только советую, неси домой. Целей будет. Левушкин сделал неопределенный жест, что-то среднее между ссами, с усами Была, не была, исчез за воротами. Участковый с пасмурным сожалением усмехнулся ему вслед и заспешил. — Вот, Скалашков, пока штабель очухается, ты начни. Позже я приду, помогу. Через день-другой стена новее новой будет. — Пошли, Константин Иванович. Кивнул он бессловесному пожарнику. — Докладывай по начальству. Порядок. Вечером к Василию прибежала Люба. Иди, зовет. И что мне с ним делать? Ума не приложу. Втемяшил себе в голову. Уйду да уйду. Уж и вещи собрал в ящик. Господи, пропадет ведь, сопьется. А как я тут с двумя-то? Борьке опять же в школу нынче. Мука мне с ним, мука. Ты уж, Вася, Расстарайся, он любит тебя, слушает, говорит, один человек и тот Вася. Плотник ждал его, одетый по-дорожному, сидя на краешке сундука. Котомка и ящик с инструментами стояли у него между ног. — Садись, Василь Васильевич! — церемонно пригласил он, кивая в сторону чуть початой четвертинки на столе. — У меня к тебе недолгий разговор есть. Судя по всему, Иван хоть и был выпивший, но в меру и намерения имел серьезные. — Давай по чуть-чуть перед моей дорогой и более ни-ни. Дорога, говорят, трезвых любит. — Ванечка! — гнусава запрещитала Люба. — Одумайся, дети, куда я с ними одна? Что тебя несет? Илья, чем не угодила тебе, Ванечка? Левушкин словно бы и не слышал жены. Словно ее и не было в комнате вовсе. Старательно обнюхивая луковичную головку, он обстоятельно втолковывал другу. — А сына, боюсь, Василий Васильевич, за Борьку, в школу им нынче, со шпаной не связался бы. Может, возьмешь, заботу присмотришь, направишь. Коль что и поперек спины не лишнее, а а то ведь он — У Федосии ты сбежал, сукин сыны да сё нету, будь другом, а? Я-то, конечно, со всей душой пробовал остудить плотника Василий. Только, может, всё это зазря. Может, на боковую лучшее утрот оно вечера мудренее. — Василь Васильевич! — строго молвил тот, и встал, и напрягся, как рассерженный конь. — Я тебе как наилучшему растворищу свою душу выкладаю, а ты мне соску суешь, будто я теля, ради это по богу. Стало ясно, что Левушкин решением своим уже не поступится. И тогда, стараясь уйти от любенного, почти нищенского заискивания, он сказал, «К штабелю его приставлю». Пусть присматривается. Штабель, сам знаешь, петуха на гармошке играть выучит. Да я не оставлю. Ну вот. С удовлетворительной вдумчивостью проговорил плотник и взялся за мешок. — Теперь и у меня душа на месте. Проводи меня, брат, до ворот. о ну, пока, жена. Не храни поперед времени. Срок выйдет, сам помру. Скоро буду с гостинцами. Ванечка родимой! Запречитала было Люба. Не забудь, не брось нас, кормилец Но Иван сразу же оборвал ее. Будя, за мной не тащись, дома и прощиваемся. Он слегка обнял ее и тут же оттолкнул от себя. Будя! Иван подошел к пологу, за которым спали ребятишки, отдернул его, взглянул. И снова закрыл. Сахаром не балуй. Самые года золотушные. Пошли, Василий Васильевич. У ворот Левушкин вскинул мешок на плечо и протянул дворнику руку. Бывай здоров, Василий Васильевич. Передай штабелю. Не осилил, мол, ушел. Да и сматвал бы он лучше удочки до дому. Не будет из этого рая ни. Он грязно вырвался и пропал в ночи. Но когда Василий повернулся было идти домой, тьма прокричала ему левушкинским голосом. — А ведь, брат, про твое с Любкой мне все ведомо, ага! первые дни война не имела отличительных знаков и запаха ничто казалось не нарушало размеренного ритма жизни а лишь с сделались движения тише слова темнее одежда но уже к концу недели дворовая тишина дала трещину в девятой загласила цыганниха мобилизовывались оба Тихон и Семен. И сразу же пошли взрываться, как хлопушки, окна и двери. Берут, что ли? Берут. И женатого обоих помыкают, бабы горя, всем достанется. Говорят, скоро кончим, говорят, Полоцк сдали. Из стратегических соображений, да соображаются до самой Москвы. А орет орет, словно хоронит. Твоего возьмут, не так ж взвоишь. У моего белый билет. В токарточка, в аппарат, не влази, Толь как склероз у него. Хе, это с чего же? Просквозило после бани, да? Дьяволы, креста на вас нету, У людей беда, вы базар развели. Самаших кляла. Нынче токмо и помнить, кто кого клял. У военных сборов короткие сроки. Уже через час загонковское семейство в полном составе с плачем и шумом выкатило во двор. Братья были заметно во хмелю и настроены недобро. Тихон едва из парадного вышел, как сразу нацелился в сторону штабелевского дома. Старательно, будто позыбким зыбким кочкам, переставляя ноги, двинулся туда через весь двор. Остановясь перед порогом. Он широко расставился и после убористого мата в шесть этажей начал. но что немецкая рожа дождался своего часу? Пустили нашему брату за нашинский же хлебушек кровя, да и мы нынче у вас такую пустим красильню открывай. Сто лет в красных сподниках мужики ходить будут. Открой крозок пасть, я утек, лыки-то трещатаю. Штабелевская дверь открылась, и на пороге появился хозяин со своей неизменной трубочкой в зубах. — я Яслушайте, бья! Он стоял перед Тихоном, глубоко засунув руки в карманы штанов и часто-часто посасывая трубочку. — Говорь ей! Как живешь, — хотел узнать господин Гитлер, — почему Россией торгуешь? Растерявшийся было Цыганков, почуяв за плечом братини на дыхание, снова входил в раж Может, по-целковому запут, аль больше? Я тебе напоследок полный расчет сведу он почти упал на водопроводчика всей своей громадой, но тут же грузно надломился повисая запястьями на штабелевских руках а, -а, -а они стояли теперь глаза в глаза и водопроводчик цедил в лицо тихону свою ненависть слюшай сюда цыгоньков ти имел кузня я ничего «Ти убивать люди! Я воеваль за Россию! Ти ревач! Я рабочий! Кто Гитлер? Я Гитлер! Нет, ти Гитлер!» Он отпустил Цыганкова и снова глубоко засунул руки в карманы, все еще часто-часто посасывая угасшую трубочку. «Оставляй меня в покой!» Жена тихона, вся в темно-желтых крапленных, пятнах после родов, повисла на рукаве мужа. Брось тишенька, уймись. Они же супостаты все заодно, так и смотрят, как бы сосвиту жить нас, ишь, расставились. Она ненавидяще зыркнула в сторону стоявшей за спиной водопроводчика груши, но та и глазом не повела. Она-то знала, что её кто постоит за себя. Цыганковская поросль подняла дикий, ничем не сообразный вопеж, и Тихон, облепленный, как слон с обеими женщинами, все еще еряс и матеряс, пошел к воротам, так они и выкатились со двора, глубок ругательств и крика. В день, когда первые газетные кресты перечертили оконные стекла, к Василию постучался старший сын Мекклера, Миша. — Вас просит зайти папа. Темно-желтые глаза парнишки смотрели на дворника. Не по-детски печально и строго. Папа уходит на фронт. Мекклеры сидели вокруг уставленного случайной едой стола и молчали. Никто ничего не ел, все смотрели на своего главу, а тот, в свою очередь, глядел на всех. Было в этой говорящей тишине что-то гнетущее, но в то же время торжественное. Время от времени кто-то перекидывался парой коротких, выражающих только суть мыслей, слов, и снова наступала тишина. Василию освободили стул, он сел хозяин сам налил ему рюмку водки и пододвинул закуску как видишь василий так и не пришлось мне сделать тебе протез теперь мне придется все делать наоборот зато столько работы будет потом неклер пробовал шутить но от шуток его за версту несло кладбище сколько работы Миша, наконец, получит свой велосипед, а Майя — куклу, которая сама спит. Любые слова сочувствия в этой комнате были излишни, даже больше того пусты, но этикет обязывал. Наши, говорят, румынскую границу перешли, глядишь, и до войны-то не доедете, Иосиф Ильич. Твоим бы детям, Василий, меклеровские глаза насмешливо посветлели и стали совсем желтыми, Да столько дороги до клада! Ложкову налили снова, но уже одному. И дворник понял, что здесь, в этой тишине, он случайный и только терпимый гость, и что ему лучше уйти и оставить их наедине со своей бедой. Он заторопился. — Спасибо за угощение, Осип Ильич. Если что, по какому делу, так я всегда от души... Пускай только Рахиль Григорьевна поклечит. — Будь здоров, Василий, — сказал меклер старший и несколько пар совершенно одинаковых глаз, соглашаясь с ним, опустились в долу. Василий пошел к двери, его провожало молчание долгое и глубокое. В эту же ночь Ложкова разбудил участковый. — Вставай! — Калинин был непривычно для себя возбужден, живо к штабелю. — Что еще стряслось? — гадал, одеваясь дворник. — Обокрали? Или груша, что натворилась? Не останется. На барахолке с утра до ночи торчит. А теперь за это дело ой ой, -ой Желтый прямоугольник света от распахнутых дверей штабелевского жилища выхватывала из темноты переднюю часть потрепанного газика, Шофер военный сонно поклевывал над баранкой носом. Штабель с помятым отосна лицом мучительно вчитывался в какую-то бумагу, а молоденький, видно, даже еще и не брившийся ни разу лейтенантик, нетерпеливо топтался на пороге. — Там еще в два места, гражданин штабель! — лейтенантик говорил внушительным басом, то и дело сверял свои часы на металлической браслетке со штабелевскими ходиками и с достоинством покашливал в ладошку. В общем, вовсю старался выглядеть как можно более деловым. — Все равно указ есть указ. Наши с вами дела подчинятся. Мера эта временная и на ваших гражданских правах не отражается. Водопроводчик не слышал его. Он с усилием морщил лоб, вдумываясь в смысл того, что лежало перед ним, и вполголоса бормотал — Я воевал за советский власть Я имел рано, Херсон, Уральск. Зачем я есть виноват за Гитлер? Зачем мне надо уезжать от моя жена, от мой дом? — Ваша жена, — пробовал пробиться к его сознанию лейтенант, — может выбирать, ехать или ждать вас здесь. Вы сообщите ей об этом из отведенного вам места жительства. При упоминании о жене штабель встрепенулся. — Нет! на уехали рожаль деревня не надо беспокоиться шем я хочу здоровый ребенка он вскочил и начал лихорадочно собираться что я могу взять себе дорога и самое необходимое это временная мера в целях вашей же безопасности скоро вы вернетесь да да машинально ответил ему водопроводчик как бы припоминая куда могло запропаститься это самое необходимое И что оно вообще означает? Он неуклюже двигался по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. Но вдруг в отчаянии махнул рукой. — Я не буду нищего брать, я поезжать так. Как хотите, с готовностью воспринял лейтенантик и уступил штабелю дорогу впереди себя. Это просто короткая военная необходимость. Садясь в машину, Отто сказал Лошкову, — Васья, скажи, Грюша, я скоро, очень скоро буду дома. Грюша, не надо волнений. Я буду написать скоро письмо. Лейтенантик, окинув подозрительно молчаливый двор доверительно, как единственному человеку, с которым они, посвященные в святая святых государственной политике, могут сейчас понять друг друга, посоветовал участковому в случае разговоров соответственно объясните населению а, -а, а неопределенно махнул калинин рукой ерунда удивленные глаза лейтенантика поплыли в ночь и вскоре газик с водопроводчиком отто штабелем сигналил где то у ближнего поворота александр петрович только и нашелся сказать ошеломленный дворник указ Немногословно объяснил тот. Лиц немецкого происхождения выселить в определенные места жительства. Австриец он, Александр Петрович австриец, и в паспорте он на австрица записан. Это Ложков одно и то же. Гитлер тоже австриец. А в общем-то... Конечно. Лицо Калинина трудно было разглядеть в темноте. Но потому как уполномоченный прерывистый иголка дышал, чувствовалось его жгучее ожесточение. Так вот, передая графине, там все в целости. Он тырком сунул Василию ключи от штабелевского дома, и уже в который раз между ними легла ночь. Участковый сидел у раскаленной до бела времянки в комнате дворника, отогревал посиневшие руки и хрипло раздумывал вслух. — Его черта! Голыми руками не возьмешь! Да и кто ее знает, может, померещилась Федоси. С голодой то оно не такое померещится. Оперативников просить. А вдруг там нет никакого Цыганкова? А если и был, то второй раз на одно место не придет, значит, сядем в галошу лошков. Вот она какая штука. Куда ни кинь, всюду пусто-пусто. Придется все-таки нам с тобой вдвоем попробовать. Оружием владеешь? Вторую группу не деревянным пугачом заработал. Пистолет я тебе дам, припас. Однако это на всякий случай, его надо живьем брать, иначе пропали карточки. Да и подельников его ищи-свищи, вот что. Но сколько Калинин не чщился разозартиться сколько не ерзал в натужном возбуждении по табурету, от Василия не ускользнуло его внутреннее беспокойство и в том, как он чаще обычного кашлял. И в том, как нервно и резко похрустывал костяшками пальцев, и в том, наконец, как постепенно все удлинял он задумчивые паузы между фразами «сквозило какое-то сомнение», «болезненная червоточинка какая-то». Уполномоченный даже и не говорил, а скорее допрашивал самого себя.